Сына митрополита Филарета, которого Тушинское правительство признало избранным патриархом. Эта кандидатура также вызвала возражения. И третьего кандидата казаков, князя Черкасского, тоже отклонили. 7 февраля было решено отложить выборы на две недели, чтобы дать жителям Москвы и близлежащих районов время обдумать этот вопрос. Предпочитавшие своего кандидата продвигали кандидатуру Михаила Романова. Их выбор поддерживали бояре, чьи семьи были связаны с Романовыми, такие как Шереметьевы и князья Черкасские. Известно, что Шереметьев писал князю Голицыну, «Давай выберем Мишу Романова. Он молод и еще не умудрен, но он будет хорош нам». Бояром. Барсуков, род Шереметьевых, страницы 2 и 311. Доклады из городов, достаточно близких, чтобы успеть за время отведенное для окончательного подсчета голосов, оказались преимущественно в пользу Михаила. Простые москвичи тоже были на его стороне. Затем, согласно довольно надежному источнику, утром 21 февраля, в день назначенных выборов, в Кремле собралась толпа казаков и простолюдинов и потребовала, чтобы бояре отказались от шведского кандидата. Изложение Стольника Чепчугова шведским властям в Новгороде в 1613 году. В тот же день Михаила Романова единогласно избрали царем. Текст официального отчета об избрании Михаила Романова. Смотрите утвержденная грамота, чтение 1906 год, том 3, часть 1, страница 22, 74. Нельзя не отметить в этой связи, что в 1614 году Лев Сапега говорил митрополиту Филарету, что это «донские казаки сделали вашего сына сувереном Московии». Соловьё в том 9 страница 38-я. Борьба национального правительства – За выживание 1613-1618 годы. Глава 1. Избрание нового царя было решительным шагом по восстановлению мира и порядка в стране. Однако колоссальные трудности, стоящие перед Земским собором, не закончились с решением династической проблемы. Триумвират Трубецкой-Пожарский Минин все еще находился во главе Временного правительства. Он сохранит свое положение до принятия власти на себя новым царем. Поляки не оставили своих планов подчинить Москву. Шведы еще стояли в Новгороде. И поскольку собор не выбрал Карла Филиппа царем, от них можно было ожидать продолжения интервенции. Страна была разорена годами смуты, государственная казна пуста, банды поляков, литовцев, анархических казаков, в основном связанных с Зарудским, и просто разбойники бесчинствовали в северной части Руси, некоторые даже в окрестностях самой Москвы. В момент выбора Михаил Романов жил со своей матерью в костромской земле. Однако точное место их пребывания не было известно ни Москве, ни к счастью полякам, которые не приминули бы с ним расправиться, если бы смогли обнаружить. Об одной такой попытке мы знаем из истории о бывании Сусанини, крестьянине, деревне, домнино расположенный недалеко от имения Романовых. Шайка польско-литовских людей наняла его в качестве проводника к обиталищу Михаила Романова. Когда они поняли, что Сусанин завел их в чащу, его участь была решена. Этот эпизод больше чем через два столетия обессмертил композитор Глинка